18 октября. ЧВ. Пишешь всем своим существом. Сначала учишься этому, дальше как повезет. Прекрасное решение. Я не должна быть слабой. Сегодня утром сделала целую серию быстрых набросков вазы с фруктами. Раз Колебан жаждет давать, не буду беспокоиться об испорченной бумаге. Я развесила наброски и попросила его выбрать лучший. И, конечно, он выбрал те, которые были больше всего похожи на эту злосчастную вазу с фруктами. Я попыталась ему объяснить. Расхвасталась по поводу одного из набросков, который больше всего понравился мне. Он меня разозлил. Все это ничего для него не значит, и он дал мне понять своим униженным, поверю вам на слово, что на самом-то деле все это ничуть его не интересует. А я для него дитя малое. Подход, чем бы дитя ни тешилось. Он слеп. Слеп. Существо из другого мира. Сама виновата. Красовалась перед ним. Как же мог он понять волшебство и значительность искусства? Не моего искусства. искусства вообще. Когда я была так тщеславна. После обеда мы поспорили. Он всегда просит моего разрешения остаться, побыть со мной. Иногда мне так одиноко, что разрешаю. Хочу, чтобы он побыл со мной. Вот что делает тюрьма. Бежать. Бежать, бежать. Спор о ядерном разоружении. Несколько дней назад у меня были сомнения. Теперь нет. Диалог между Мирандой и Калибаном. Миранда. Я сидела на кровати, курила. Колебан на стуле, на своем обычном месте, у открытой железной двери. В наружном подвале работал вентилятор. Что вы думаете о водородной бомбе? Колебан. А что о ней думать? Миранда. Ну что-то вы же должны думать, Колебан. Надеюсь, она на вас не упадет, и на меня тоже. Миранда, у меня создается впечатление, что вам не приходилось общаться с людьми, которые всерьез воспринимают то, что происходит. Он создал обиженное лицо. Но давайте попробуем еще раз. Что вы думаете о водородной бомбе, Колебан? Если я скажу что-нибудь всерьез, вы этого всерьез не примете. Я уставилась на него и не отрывала взгляда, пока он не заговорил снова. Это же ясно. Ничего тут не поделаешь. Никуда от нее не денешься. Миранда, и вам все равно, что случится с человечеством? Колебан. Все равно, не все равно, какое это имеет значение? Миранда, о господи, Колебан. Нас ведь не спросят. Миранда, послушайте, ведь если нас будет много, нас, тех, кто считает, что ядерное оружие это зло, и что честный народ, честное государство и помыслить не должны о том, чтобы это оружие у себя иметь, какими бы ни были обстоятельства, правительству придется что-то делать, правда? Колебан. Тоже мне нашли на что надеяться. Миранда, а с чего вы думаете? Началось христианство. Или еще что-нибудь такое. С крохотной горстки людей, которые верили и надеялись. Калибан. Ну а что будет, если русские нападут? Он полагает, это убедительный аргумент. Миранда. Если нужно выбирать, я предпочитаю, чтобы они завоевали нас, а не мы бросали водородные бомбы на них. И всегда я буду за это. Калибан. Шах и мат. Но это пацифизм. Миранда, конечно же, пацифизм. Эх вы, бездушный человек. Если хотите знать, я прошла пешком от Олдермастена до самого Лондона. У меня не так уж много свободного времени, но я не жалею, что часами стояла на улице, раздавая листовки, подписывала конверты с воззванием, пыталась переубедить таких же, как вы, несчастных, которые ни во что не верят, и за это и вправду заслуживают, чтобы на них сбросили бомбу. Колебан. И ничего это не доказывает. Миранда, я просто в отчаянии. Тут я немножко жульничаю. Я не все смогла ему сказать. Но здесь я хочу записать не только то, что действительно сказала, но и то, что хочу сказать. В отчаянии от того, что людям в этом мире не хватает сочувствия, любви и здравого смысла. От того, что кто-то может запросто рассуждать о возможности сбросить ядерную бомбу, не говоря уже о том, чтобы отдать приказ ее сбросить. От того, что нас, неравнодушных, всего лишь горстка. От того, что в мире столько жестокости, подозрительности и злобы. От того, что большие деньги могут превратить абсолютно нормального молодого человека в злого и жестокого преступника, способного совершить то, что вы сделали со мной. — Так и знал, что до этого дойдет. — Миранда. — Да. Вы же неотъемлемая часть всего этого. Ведь все, что есть в мире свободного, честного, все это заперто на замок в отвратительных тесных подвалах. Людьми, отупевшими от равнодушия. — Колебан, Знаю я вас. Вы все считаете, что мир должен быть устроен только так, как вам надо, чтобы все шло по-вашему? Миранда, но тут вы попали пальцем в небо. Колебан. Уж я-то знаю. Я был в армии простым солдатом. Такие, как я, имеют право только приказы выполнять. Тут он по-настоящему вышел из себя, насколько мог. И пусть попробуют отказаться. Миранда, зачем же застревать на том, что было раньше? Теперь вы богаты, нет никаких оснований считать себя обиженным судьбой. Колебан. Разве все дело в деньгах? Миранда, во всяком случае, теперь никто не может вам ничего приказать. Колебан. Где уж вам меня понять? Миранда, ну почему же? Прекрасно понимаю. Я знаю, вы вовсе не Тедди, ненавистник, но в глубине души вы прячете ненависть из-за того, что по положению ниже кого-то, что не умеете четко выражать свои мысли. Они хулиганят и крушат все вокруг, а вы сидите. Излитесь на весь мир, сидите и твердите себе: делать добро людям и пальцем не шевельну, помочь человечеству выжить, допустим, да оно катится подальше это человечество, надо о себе позаботиться, оно и так обойдется. У меня было такое чувство, что я бью его на отмышь по щекам, и он вздрагивает от пощечин. Какой кому толк от ваших денег, если их не использовать по назначению? Вы хоть понимаете, о чем речь? колебан да миранда о чем колебан а вы конечно правы как всегда миранда а вы как всегда иронизируете колебан вы точно как моя тетушка вечно распространяется о нынешней молодежи и о том как люди нынче себя ведут что всем все равно и всякое такое миранда вы говорите Так будто гордитесь тем, что неправы. Колебан. Чай будете пить? Миранда. Сверхчеловеческим усилием воли. Ну хорошо. Давайте на минутку предположим, что все то доброе, что человек может сделать ради человечества, ни к чему хорошему не приведет. Такое предположение смехотворно, но ну, допустим. Но ведь речь идет о каждом из нас. Я не думаю, что движение за ядерное разоружение способно поначалу сколько-нибудь значительно повлиять на действия правительства. Здесь приходится смотреть правде в глаза. Но те, кто участвует в этом движении, показывают и себе, и другим, что им не все равно, что будет с человечеством. Это помогает хотя бы сохранить самоуважение и помогает увидеть всем другим, ленивым, злым, обиженным на весь мир, утратившим надежду, всем, похожим на вас что есть такие, кому не безразлично, что кто-то принимает близко к сердцу судьбы мира. Мы пытаемся пристыдить вас и этим заставить вас задуматься и начать действовать. Молчание. Потом я закричала. «Да скажите же что-нибудь!» Колебан. «Я понимаю. Это нехорошо». Миранда. «Ну так сделайте же что-нибудь!» Он вытрещил на меня глаза так, будто я настаиваю, чтобы он вольным стилем переплыл Атлантику. Послушайте, один мой друг прошел пешком до американской военной базы в Эссексе. Вы слышали про эти марши? Их, разумеется, остановили у ворот, а потом к ним вышел сержант охраны, и они поспорили. И спор вышел очень горячий, потому что сержант этот думал, что американцы — это что-то вроде средневековых рыцарей, а Англия прекрасная дама которую надо выручать из беды что без ядерных бомбардировщиков не обойтись они совершенно необходимы и тому подобное постепенно пока шел этот спор участники марша стали осознавать что этот сержант вовсе не такой ужасный человек что он им даже нравится потому что он искренне и честно отстаивал свои взгляды и верил в то что говорил и не только мой друг рассказывал об этом другие тоже самое главное это чувствовать и жить в соответствии со своими идеалами, если только эти идеалы не ограничиваются собственным идеальным комфортом. Мой друг тогда сказал, что этот американский сержант казался ему ближе, чем толпы глупо ухмылявшихся англичан, глазевших на колонну участников марша. Это как в футбольном матче. Обе стороны стремятся победить, и та, и другая могут даже ненавидеть друг друга, как противника в игре. Но если кто-то придет и убедит их, что футбол – тупая игра, в которую играть-то не стоит, а тем более уж тратит на нее нервы, тогда все поймут, что они вместе, что они чувствуют одинаково. Важно сочувствовать, не быть равнодушным. Неужели вам непонятно? Колебан. Я думал, мы говорим о водородной бомбе. Миранда, уходите. Я от вас устала. Вы словно море, в котором вместо воды вата. Колебан. Он тут же поднялся, чтобы уйти. Я люблю слушать, как вы говорите. И я всегда думаю о том, что вы сказали. Миранда. Да ничего подобного. Вы превратили свой мозг в склад, где все, что вы от меня слышите, хранится в тщательно упакованном виде и навсегда исчезает. «Калибан». «А если бы я хотел отправить деньги этим, ну, как их? По какому адресу?» «Миранда. Только чтобы купить мое одобрение?» «Калибан». «А что в этом плохого?» «Миранда. Конечно, нам нужны деньги. Но еще больше нам нужно сочувствие. А мне не кажется, что в этом смысле вам есть что отдать. Вы не можете выиграть в матче, всего лишь заполнив карточку «Спорт -лото. «Колебан. После неловкой паузы». «Тогда до вечера». «Колебан уходит. Я так ударила кулаком по подушке, что она до сих пор смотрит на меня сукоризной. Вечером я знала, что так и сделаю. Знала, что добьюсь своего. Подразниваниями, уговорами, насмешками заставила его выписать чек на сто фунтов, который он обещал завтра же отправить. «Я знаю, что поступила правильно». Год назад я строго держалась бы морального аспекта проблемы, как майор Барбара. Но очень важно, чтобы у нашего движения были деньги, независимо от того, кто и почему нам их посылает».